Глава первая. Ему навязывали шаблон, а автор вырывался из-под него и часто оказывался не похож сам на себя, оставаясь между тем все одним собою. Шекспировская трагедия страстей на русской почве, грех да беда на кого не живет, и рядом легкий, виртуозный, сверкающий юмором московский фарс «Женитьба Бальзаминова», «Сатира щедринского толка», на всякого мудреца довольно простоты и фантастическая сказка «Снегурочка», совсем особой пьесой в этом ряду и по жанру, и по колориту лиц, надо признать «Горячее сердце». Когда в начале 1869 года «Горячее сердце» было впервые напечатано и поставлено на сцене, рецензенты приняли пьесу не то чтобы кисловато, без восторга, но в большинстве случаев даже с непонятным раздражением. Уродливое детище, грубая и плоская карикатура на русскую жизнь, мир идиотов, так писали санкт-петербургские ведомости, дешевая библиотека и многие другие газеты и журналы. В пьесе находили отсутствие таланта и силы воображения, упрекали Островского в насмешке над русской жизнью, намеренном обезображении ее лиц и типов. Обычное недоразумение между критикой и творцом. От автора, получивших известность пьес «Банкрот» «Свои люди сочтемся» и «Гроза», требовали повторения его былых удач, не признавая за драматургом право изображать жизнь, всякий раз испытуя новый стиль и форму. Драматург написал было в рукописи, вслед за названием пьесы, «Комедия из народного быта», С хорами, песнями и плясками в пяти действиях, но в печати и на афишах снял жанровое определение, пусть трактует пьесу как кому нравится упреки критиков фарсе, карикатурности, кукольности были несправедливы. Островский и задумал пьесу в пограничной зоне между бытовой комедией и традициями народного театра: ярмарочного петрушки, сатирического балагана, поэтического лубка.